Глава 21. Очнулся от укола в шею. Сработала встроенная в бронескав аптечка, вколов мне что-то весьма бодрящее. По телу прошла волна жара, следом бешено забилось сердце. Распахнув глаза, я уставился в потолок, сделанный из деревянных жердей, плотно уложенных друг к другу. Затем взгляд сместился чуть в сторону, на склонившихся надо мной людей. Или не людей, уж больно странными у них были глаза, кроваво-красные зрачки, желтушные белки. Сами какие-то мелкие, кожа сухая и стрескавшаяся, пепельно-серого цвета. Динамики шлема транслировали звуки, похожие на разумную речь, но я не понимал говоривших. Будь здесь Искин хотя бы третьего поколения, он бы в течение часа смог изучить этот язык, И свободно переводить мне и неизвестным все, что мы пожелаем друг другу сказать. Черт, как я вообще очутился среди аборигенов? Осторожно пошевелил конечностями, вроде без повреждений. Спина болит, но так не мудрено. С такой силой взрывной волной приложила. Вчитался в текст, подсвеченный красным. Батареи бронескафа были почти разряжены. Осталось всего 10%. Диагностика. Отдал я голосовую команду, и склонившиеся надо мной аборигены мгновенно отшатнулись, пропав из виду. По забралу поползли строки, сообщающие о состоянии систем бронескафа. «Вроде все в норме, повреждения отсутствуют. Получается, я провалялся здесь больше суток? Черт, что с лейтенантом?» Сел, осмотрелся. «Какой-то сарай, сделанный из грубо обработанных досок». Я лежал на таком же грубом полу, а метрах в трех передо мной дверной проем. Окна отсутствуют. Аборигены куда-то делись, оставив меня в полном одиночестве. Пришлось подняться на ноги, из-за чего стало ясно. Сарай очень низкий. Я вынужден был пригнуть голову, чтобы не задеть потолок. Пол под ногами скрипел, с трудом выдерживая тяжесть моей бронированной туши. Протиснувшись в дверной проем, осмотрелся. Берег, но другой. Местное солнце уже взошло, а это значит, с момента взрыва прошло очень много времени. Но хоть одна загадка раскрыта. Вторую, как я попал сюда, попытаюсь узнать у местных. Вон они, столпились в отдалении. Помахать им, что ли, а то какие-то напряженные. Взгляд скользнул вправо, я повернулся и тут же понял, где нахожусь. Это же селение, расположенное на границе аномалии. Вернее, под ней. Вон в небе искрится купол, нависший над довольно крупным поселением, я бы даже сказал, городом. Потому как постройки тянутся вверх по пологому склону километра на два. «Эй, хозяева, как я попал сюда?» Спросил и тут же пожалел. Местные ломанулись прочь, вереща на все лады, словно мыши при виде огромного хищника. «Черт, да чего они перепугались так?» Я же всего лишь произнес... Системы сканирования бронескафа забеспокоились, начали сбоить, а за спиной что-то ухнуло. Обернувшись, я потянулся к набедренной кобуре, но перчатка не ухватила рукоять пистолета. Твою ж мать! Такую страховидлу только из стационарного орудия валить! Из воды на берег выползла огромная, вытянутая туша какого-то зверя. Метров шесть в длину черная блестящая шкура, вместо глаз гроздье серебристых вибриз. Черт, неужели мне с этой зверюгой в рукопашную сходиться? Бронискав почти без энергии, а мне еще нужно выбраться из-под аномалии, чтобы связаться со своими. Человек, я не враг. Раздалось из отверстия, похожего на пасть. Я смотритель этой планеты. Твой собрат почти исцелен. Осталось зашивать нервы. Лейтенант Ананьев у тебя. «Я понял, что передо мной разумные, возможно, даже разумнее меня». «Этот защитный купол ты создал?» «Щит охраняет от чистильщиков». «ТПР не нужен. Вы уничтожили их всех». «Мой корабль здесь, на планете?» «Уточнил я». «Ну а как этот здоровяк мог узнать, что мы уничтожили чистильщиков?» «Да, они ищут вас». «И мне нужно говорить с тобой». «Купол. Он не дает запеленговать сигнал моего маячка. У моего товарища, я предполагаю, та же ситуация». «О, не думал. Сейчас». В следующий миг купол надо мной исчез. Система связи бронескафа тут же уловила пелен корабельного передатчика, а в следующий миг из динамика раздался голос Кианы. «Адмирал!» «Рад слышать тебя, Старпом!» Ожидаю краткий доклад, без подробностей. «Чистильщики уничтожены, мы находимся на планете. Обнаружены истребители, за вами с лейтенантом отправлены поисковые отряды, как только принял лейтенант. Я тоже рад тебя слышать. Слушай мой приказ. Собирай всех, поднимай крейсеры, двигай к поселению аборигенов. И поторопись, у меня заряда батареи всего 9% осталось. Все, отбой связи». Я вновь перевел внимание на разумного. «Хранитель, я правильно понимаю, это не твое тело?» «Местные животные контролирую. Сложно говорить. Сам на сушу не выхожу. Телую операцию. Твой соврат почти умер. Трудно. Отойти от животных, хищных. Я ухожу». Зверь, голова которого была задрана вверх, внезапно рухнул на прибрежный песок, словно лишился сознания. Я последовал совету хранителя, двинувшись прочь от крупного хищника, размерами куда крупнее земного моржа. Отошел метров на семьдесят, когда за спиной раздался обиженный рев, оглянулся. Похоже, зверю не понравилась суша, поэтому он, переваливаясь на своих здоровенных ластах, медленно развернулся и пополз к воде. Крейсер я увидел издали. Оперативно сработал океана, ждал минут на десять позже. Осмелевшие и приблизившиеся ко мне аборигены вновь заголосили. И тут же рванули прочь, прятаться от неведомого зверя. Или ведомого. Слишком явно в их голосах звучал страх. Корабль приземлился у самого берега. Похоже, Старпом решила прямо здесь начать заготовку биоматериала. Открыли сразу все люки. И из центрального ко мне сразу направился один из штурмовиков. В его правой руке был кейс с батареями. Черт, придется доработать комплектацию снаряжения пилота малых кораблей. Я бы и штурмовой комплекс добавил, мало ли, вдруг пригодится. Адмирал, я сейчас заменю первую основную батарею, прошу предоставить для этого допуск. Обратился космодесантник, поприветствовав меня. Добро. Я выполнил его просьбу, а затем спросил. Истребителя удалось забрать? «Так точно, адмирал. Пришлось повозиться, но капитан...» Боец умолк, поняв, что оговорился. Но лейтенант Киана решил эту проблему. «Адмирал, разреши узнать?» «Да жив твой командир!» Успокоил я штурмовика. Сейчас ему местный хирург позвоночник восстанавливает. «Возможно, сегодня уже увидишь лейтенанта». «Готово, адмирал!» Сообщил боец, устанавливая на место бронепластину, скрывающую энергоячейку. На борту было суетно. Сразу три грави-платформы, загруженные сетями и лебедками, и еще одна с тяжелым импульсным орудием стояли у главного шлюза. Ко мне тут же, стоило ступить на трап, сверху спустилась Киана. «Адмирал, за время твоего отсутствия на борту происшествий не зафиксировано. Уничтожено 16 чистильщиков, один истребитель полностью восстановлен, второй восстановлен на 80%, оба возвращены в пусковые шахты». «Вольно старпом». «Твое присутствие требуется на заготовке биомассы». «Процесс под контролем лейтенантов Кониса и Суширу». «Отлично. Я знал. Инженер все сделает правильно, в том числе и мои указания». «Софа, соедини меня со старшим борт-инженером. «Добро пожаловать на борт, адмирал». В голосе Сии звучали радостные нотки. «Соединение установлено». «Лейтенант Кониса говорит адмирал. «Первое...» Здесь водятся крупные морские хищники, будьте осторожнее, на глубину не забирайтесь. И еще, ни в коем случае не начинайте стрельбу на поражение, если не было прямого акта агрессии. Только упреждающие выстрелы. На этой планете у нас имеется союзник, не хотелось бы ему навредить. Принял, адмирал? Ответил офицер. Могу я узнать, этот союзник как-то связан с аномалией? Напрямую, лейтенант. Все, отбой связи. Отключившись, я вновь обратился к Иане. «Старпом, у нас еще осталось что-нибудь съестное? Голодный, как волк». «Есть индивидуальные рационы питания», — ответила Старпом. «Я, пожалуй, составлю компанию». «Буду рад. Только сначала душ приму, пока есть такая возможность». Душ решил принять в своей каюте. К тому же требовалось переодеться, чтобы встретить гостя при параде, так сказать. «Устав необходимо соблюдать». Поэтому, сбросив в себя всю одежду, я вошел в кабинку ионного душа. Попросил Софу включить поток на полную мощность и плевать, что все равно ничего не почувствую, кроме легкого зуда кожи. Не знаю как, но она вошла в мою каюту совершенно бесшумно. Ее присутствие я почувствовал сразу, с трудом сделав вид, что ничего не заметил. Продолжал неспешно облачаться в мундир, когда моей спины коснулись две прохладные ладони. Захотелось резко развернуться, рывком притянуть к себе дерзкую Марийку, но... Сдержался. Медленно повернулся лицом к девушке, встретился с ее фиалковыми глазами и понял, что больше не смогу сдерживать свои чувства. Не бросай меня больше, адмирал. Прошептала она одними губами, но я услышал. Я чуть с ума не сошла за эти 16 часов. Не брошу. Как я и ожидал, Хранитель появился из моря. Мы с Кианой как раз заканчивали обедать, когда на связь вышел старший бортинженер. «Адмирал, у нас гость!» «И не один, с ним лейтенант Ананьев!» Лейтенанта разоружить под охрану и в медблок, в регенерационную капсулу. Полная диагностика и восстановление под присмотром пары бойцов. Затем на сканирования. Гость, если стесняется подняться на борт, пусть ожидает на берегу. Я поднялся из-за стола. «Адмирал?» «Передаю изображение со сканеров», – произнесла Эскин, формируя экран видеосвязи на одной из стен кают-компании. Мне хватило одного взгляда, чтобы узнать существо, атаковавшее чистильщика. Сейчас, при дневном свете, я разглядел его. Гибкое веретенообразное тело, покрытое темно синей блестящей под лучами солнца кожей. Голова, невероятно схожая с головой рыбы молота. Руки ласты, с отчетливо сформированным подобием пальцев и хвост, больше похожий на две слаборазвитых атрофированных конечности. Сомнений не было. Представителю этой расы привычна жизнь в воде, не на суше. Что ж, посмотрим, что нам расскажет местный хранитель. Лейтенант Киана, прошу составить мне компанию. Я подмигнул девушке. Предстоят важные переговоры. Возможно, мы узнаем что-то новое о свалке. Галактика Млечный Путь Рука Фариона, флагман Земной Федерации, сфероид Лиана. «Командующий! Это прорыв!» Скрипучий, обычно безжизненный голос главного ученого Земной Федерации в этот раз звучал возбужденно. «Нам удалось понять алгоритм перемещений. Более сотни тысяч кодов других портальных колец. Полная синхронизация с нашей системой связи. Более того...» Мы уже сейчас формируем карту открывшейся вселенной. Перед нами открываются безграничные возможности. Чурису, место, куда закинуло басов, вычислить сможешь? Уточнил Федор. Для него это было первоочередной задачей, остальное никуда не денется. Нужно переместиться в отправную точку. Думаю, тогда вычислить конечные координаты не составит труда. Во всяком случае, приблизительно. Действуй. Распорядился командующий. Я согласую с контр-адмиралом Тихоновым твои новые полномочия. Искин, передай Сенсу, что я ожидаю его в рубке управления».